«Что ж будем делать?» «Наверное, надо идти в лес», — сказал старый. «Если они спустились, мы знаем направление полета, мы их найдем». «Правильно», — сказал Олег. «Я пойду, можно?» «Нелепо», — ответил Сергеев. «Подумайте, ветер мог измениться, и их могло унести далеко в сторону, очень далеко».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 Она хорошо ходит по лесу.